Глава 12. Ночные гонки. Хорошо, что рядом с Фаустом оказался один из Луфае, точнее одна. Парень бы не уехал дальше ближайшего поста. Всё-таки получение прав это важный и не совсем бессмысленный процесс. Несмотря на то, что Фауста частенько сопровождала удача, сегодня она явно повернулась задом, потому что на ближайшем же светофоре позади машины раздались пробирающие до дрожи гудки. Полицейская машина просигналила отъехать к обочине, и после того, как парень это сделал, офицер подошёл к водительской двери. Сабрина сидела как ни в чём не бывало, рассматривая прохожих, которые бросали короткие взгляды на нарушителей, и шли дальше по своим делам. "А что ты думал?" почувствовав взгляд Фауста, сказала аристократка. "Это в той деревне, где ты жил, можно просто так кататься по городу. Здесь всё иначе. Ты сам себя выдал, не надо было лихочить". Я не лихачил, просто ехал, попытался оправдаться Фауст. Регулсы и правда заносила, и случай сейчас был полностью в его ответственности. Поезд достанет свои права, а не у неё наверняка есть. Я могу решить ситуацию, но тебе надо хорошо попросить. Тонко улыбнулась Сабрина и сделала вид королевы, не сходящей до простых людей. Дай свою ID-карту, попросил Фауст, протягивая руку. Зачем это тебе? Это же моё удостоверение. Не прокатит. Разве что он увидит фамилию, когда поднесёт к кому? Просто дай. Сабрина неохотно вытащила карточку и стала с интересом наблюдать за происходящим. Она редко выбиралась в город, а такие ситуации, как сегодняшние, вовсе не реальны. Расскажи кому-то в высшем свете, что её остановил полицейский и потребовал права. Тебе посоветую психолога. На каждой машине корпоратов был особый номер. Их видели и не трогали по-пусту. Их явно не останавливали за маленькое превышение и пару шашечек в потоке. Видимо, Кирен в очередной раз показал нрав и снял привилегированный номер. Девушка посмотрела на безмятежно выглядевшего Фауста. Вот здесь крылась главная опасность, которая и заставила такую, как Сабрина Лафае, сейчас сидеть в этой машине. Фауст был непонятен с самого первого знакомства. Этот парень как минимум необычен. Все, что говорят о жизни богатых деток, полная чепуха. Кирен часто любит рассуждать на тему преданности и дружбы. Он не верит в то, что она, возможно, на том уровне, где они с сестрой находятся всю жизнь. Может, этот шаров мированный парень этим и подкупил наивного Кирена, пока не заметно, чтобы ему было что-то нужно. Он не задержался в гостях. Ничего не просит, такое ощущение, что общество Лафайе его даже слегка напрягает. Но важнее всего, что Алисия впервые за долгое время пришла в себя. Это было настоящим прорывом. Когда женщина отстранилась, Сабрина даже перестала называть ее матерью, ведь так годами была не иначе, чем предметом декора для славной семьи. Пару фото в месяц, ужин с семьей, и остальное время она занята своими картинами, рисует и рисует, забывая обо всем. В начале дня. Когда Сабрина собралась позавтракать, девушка встретила в коридоре весь кухонный персонал. Люди стояли и шептались. Выглядели они при этом ошарашенно. Сегодня утром Алисия вторглось на кухню, приготовила завтрак и собрала всех за столом, презентуя большую башню блинчиков. Прислуга проводила ожившую хозяйку тревожными взглядами, переминаясь на месте и наматывая передники на потные ладошки. На весь этот день повара были освобождены, остался лишь Густов, семейный шеф, который помогает маме. Маме. Какое забытое слово. А ещё причиной, почему наследница Лафаета тосковала за этим сумасбродным, было то, что Алисия попросила позвать Фауста на ужин. Впрочем, о чём это она? Самое интересное впереди. Мысли Сабрины прервал стук в окно, она отвернулась, чтобы офицер точно не узнал её. В этот момент Фауст незаметно поднёс находящуюся в руках карточку к поясу, открывая окно. Добрый вечер, офицер. Превышение скорости, вместо приветствия сказал он. Мне придётся попросить ваши документы. Мужчина заглянул в салон, после чего стал ждать. Фауст дал ему карту. Слава создателю, она не имела ни инициалов, ни фотографии, иначе бы пришлось долго объяснясь про пластическую хирургию. карты пережиток прошлого, но для золотой молодёжи они являлись не необходимостью, а атрибутом успешности. Пластик Сабрины отделан платиной и полутора тысячами небольших алмазов. Офицер взял карточку и повертел в руках, задумавшись. "Что?" спросил Фауст, провокативно ухмыляясь. "Я думал, в столице все куда толерантнее". "Что вы?" Лар пробормотал он, прикладывая карту к кому на руке. "Хм". Вы можете ехать. Извините за задержку. Фауст отдал карту опешившей девушке и двинулся дальше. Всем постам, номерам 345, цвет синий металлик, купе, забите в новую базу. Эта машина самого Колек уже не слышала отдающего приказ офицера. Он поблагодарил Регулуса и поехал дальше. В доки они прибыли с закатом, когда диск солнца запутался в высоком городском массиве. На исходной прямо у пришвартованных кораблей расположилось сразу четыре автомобиля. Компания парней стояла у одного из них, окружая главного придурка, Джеффа Наринсона. Фауст остановился с другой стороны, где встали Ви и Киран. "Наконец-то вы приехали", облегчённо выдохнула Фаэ. "Были какие-то проблемы? Пробки? Что-то типа того?" ответил Фауст, направляясь к Джеффу. "Смотрёте, ты решил отказаться?" Встретил Калик у насмешливый взгляд. Принесёшь извинения сейчас, так и быть, будешь должен несколько услуг, но сохранишь шкуру. Компания из четверых парней на фоне сдержанно хмыкнула. У меня к тебе встречное предложение, но не такое щедрое. Просто предлагаю пойти на хер, огрызнулся Фауст. Вот как? хищно прошептал Джефф. Будешь гонять на таком ведре? Фауст оглянулся на свой автомобиль. По сравнению с машиной Наренсона, это авто смотрелось тускло. Сам корпорация дела на капоте настоящего монстра. Внедорожник размерами с пол автобуса, высокий и массивный, каждая сторона укреплена. Окна затонированы так, что ничего не видно. На передних крыльях пара пушек, на крыше тоже. Фаус промолчал, оспаривать что-то было глупо, но Регулус был уверен, что они справятся, а паренги ему доверял, особенно в последнее время. Готов! кинул он. Три круга по 3 минуты. Вооружение без крупного калибра, я имею в виду ракеты и портативные установки, быстро сказал высокий лысый парень рядом с Джеффом. Он поморщился, ему всё это не особо нравилось. Условия такие: победит тот, кто доедет до финиша. Тебе всё понятно? Фауст посмотрел в голубые глаза лысого, довольно умный взгляд для подобной компании. Понятно. Тогда разместите машины на старте. Первые 200 м безопасная зона. Каждый круг Дальше уже делайте, что захотите. Фауст кивнул и пошел ко вту. Регус, ты видел все эти пушки? Наша броня выдержит? Давай, мы не будем этого проверять, ответил Ии. Фауст. Виолетта шагнула вперед, подошла и обняла коллегу, шепча на ухо: Может, не надо? Голос ее был испуган, и это понятно. Такая машина, как у джаву, может напугать кого угодно. Все уже готово. Фауст отстранился и сел в авто, подгоняя к стартовой линии. Парень не знал, что кроме тех шести человек, что наблюдают за ними из двух разных групп, он был под вниманием ещё как минимум 15 человек. На здание напротив доков, где была администрация порта, сел частный флайер, из которого вышла Алисия и начальница её охраны Карла. Всем внимание. Если ситуация выйдет из-под контроля, нам потребуется срочная медицинская помощь. договорила по связи Карла. Как далеко они находятся? спросила Алисия, смотря на всю гоночную трассу сверху. Если вы посмотрите туда, то увидите сами. Карло указала на небольшой отросток между контейнеров, где стояла машина реанимационной бригады и машина скорой помощи. Два автомобиля с выключенными фарами и напряжёнными людьми внутри. А это что? На соседнюю крышу приземлился ещё один флайер. Из него никто не вышел. Но Алисии не понравилась такая компания. Видимо, тоже зрители. Наш парень привлекает внимание, ответила Карла. Люди на Ренцоно тоже должны быть здесь. Они есть, мы вычислили их, но здесь только его охрана, четыре человека, не считая приятелей. Каков годёныш, сделай так, чтобы они не вмешались, если что-то пойдёт не так. Уже сделано, кивнула Карла. Отлично. Тем временем на дороге у стартовой линии два автомобиля издавали звуки, подобные рыку диких монстров. Они хрипели из выхлопной трубы Джэффа, то и дело выстреливали струи огня. Фауст сидел спокойно. Он понимал, что не сможет как-то повлиять на управление, разминал руки и ждал начала гонки. Интересный способ дуэлей, подумал Фауст, но весьма логичный, ведь именно автомобили объединяют большую касту людей. Практически каждый имеет средства передвижения. Неважно, большой это город или маленький. Даже если представить, что в обычной академии курсанты не такие богатые и не могут позволить металлического друга, академия ангелов в этом плане идёт вперёд. Практически каждый студент тут может приобрести себе что угодно, исключая таких, как Ви. Судя по всему, девушка просто сама по себе талантлива и попала в ту маленькую группу, которая ежегодно поступала на бюджетные места. Их количество ограничено, но это всё же шанс А вот и получилось, что многие здесь давно не используют банальные мордобой или перестрелку. Это банально не их уровень, а вот показать, на что способна лично собранная тобой техника, плюс умение ею пользоваться. На середину между двумя авто вышла Сабрина. Девушка сегодня выглядела ослепительно: блузка, юбка, пиджак и завязанный на шее платок. Парни из свиты Джеффа тут же прилипли к ней взглядами. Один лишь лысый фыркнул и демонстративно отвернулся, закуривая сигарету. До старта осталось три выкинутых вверх аккуратных пальчика. Сабрина загнула первый, второй, третий. Старт! выкрикнула девушка и опустила руку. Нога Фауста вжалась в педаль, рука быстро переключила передачу. Недостаточно быстро. Джефф имел куда больше опыта и рванул вперед, сразу же обгоняя коллегу на целых два корпуса. Кто первый преодолеет безопасный отрезок в две сотни метров, тот будет иметь право открыть огонь. Фауст сконцентрировался. Проиграть было нельзя. В гонке можно использовать любое вооружение, кроме самого опасного в виде ракет и сильные взрывчатки. Иначе власти перестанут закрывать глаза на дорогое развлечение корпоратов и быстро закроют лавочку. Та часть площади порта, используемая для гонок, давно отдана на ауккуп богатеньким мальчикам по типу Наренсона. Контейнеры по всей протяжённости трассы изрешечены пулями, некоторые даже имеют провалы, разорвавшие ткань металла. Настолько тут бывают кровопролитные дуэли. Фауст чувствовал, как автомобиль вибрирует от больших оборотов. Он пытался выжать максимум, как можно быстрее переключая передачи. Тем не менее, Джеф добрался до конца безопасной зоны первым. Один из стволов на крыше провернулся, и парень подрезал Фауста, открывая огонь. Неумелый гонщик инстинктивно пригнулся, когда по корпусу авто ударил рой свинцовых ос. Транс. Не переживай, броня выдержит сотни прямых попаданий. Бак отлично защищён. Но если он приведёт машину в негодность, мы проиграли, отчитался Регулс. Успокоил. Указатели составляли фауста петлять. Он с трудом сдерживался, чтобы не затормозить. Руки постоянно путались, порой втыкалась не та передача, что заставляло тело выделять тонны адреналина. К счастью, Джефф не ставил своей целью выиграть состязание. Он хотел размазать и, может, убить выскочку поэтому замедлился, поливая противника плотным огнём. Фауст петлял из стороны в сторону, но пули находили его так или иначе. Указатели снова загорелись, выдавая цепочку действий. В этот раз слегка привыкший Фауст не растерялся. Он быстро вывернул руль, входя в первый поворот по внутреннему кругу, а затем выжал педаль газа. Странное сочетание промелькнуло перед ним: ручной тормоз, сцепление, газ. Колика выполнил требуемое, не забывая контролировать дыхание себя самого. Он отошёл от первого шока и понял, что пули бессильны, по крайней мере, пока. Ему ничего не грозит, если он выполнит задачу. Машину занесло, по инструкции требовалось вывернуть руль в другую сторону. Фауст тут же последовал плану перед глазами. В этот момент, скользя по дуге, он вдруг почувствовал небывалый прилив энергии, колеко будто бы слился с машиной. Он чувствовал град пуль, чувствовал скольжение и сопротивление руля, а затем вдруг учуял запах палёной резины. Инстинкты обострились, А вечер перестал быть скучным. Тем временем Киран и девушки стояли и смотрели вслед нервно дёрнувшейся машине. Парень даже спрятал лицо в ладонях, уже представлял, как задымится двигатель и авто встанет. Но шли секунды, а вокруг сохранилось молчание. Все выглядывали из-за контейнеров, где спрятались от шальной пули. Заревёл мотор, и Киран открыл глаза, наблюдал, как Фауст входит в поворот и его плавно заносит. "Охренеть", выругала Сабрина. Ну вы видели, водить он не умеет, трансов обманчик. Фаус легко лукавил. Когда-то давно отец давал ему пару лет, усаживая к себе на колени. Но хватило бы ему этого опыта сейчас? Абсолютно точно нет. Парень вырвался вперед, но от этого ситуация и не улучшилась. Туэль на крыше Джав окрутилась во все стороны, ему не составило труда повернуть ее. Снова посыпались пули, стекло еще держалось, но теперь он оказался впереди, а значит Джав может задействовать передние пушки. что делать? Выполнять приказы. Когда я скажу, будь готов опустить стекло и выстрелить. Когда? Сейчас. Уже порядком привыкший исполнять все указания, точнее полностью копировать действия, указанные емусом, который подсвечивал нужное чем-то воле голограм. Фауст без промедления крутанул руль, снова схватил ручной тормоз, вывел его в верхнее положение и опустил вниз, выжимая сцепление. Рука включила заднюю передачу, машина круто нулась, и он оказался лицом к лицу с Наренсоном. Целый указатель подсветил кнопку на руле, как раз под правой рукой. Фаус нажал, стекло слева от него опустилось, нога что есть сил выжимает педаль газа. Калека схватил бластер, одолженный Кирином, и выставил руку наружу, прицелился. В этот момент, когда скорости были так не равны, Джефф ускорился и протаранил машину Фауста. Они будто звери сцепились мордок морде, продолжая лететь вперед по широкой асфальтированной дороге между контейнерами. Фауст выстрелил, но снаряд прошел мимо, помешал удар по корпусу со стороны Наренсона. Цель указатель начал отсчитывать время, кроме всего прочего дублируя, что нужно будет сделать через десять секунд. Поворот, догадался Фауст, впереди поворот. плотно прижав руль, колеко снова выставил руку и на этот раз попал, правда, не в водителя, а в стекло рядом с ним, в котором тут же образовалась приличная дыра. Бластер имел низкую скорострельность, поэтому перед следующим выстрелом пришлось подождать долгие 2 секунды. Второй выстрел попал куда удачней, снёс правую фару, оставляя обугленную воронку, но до двигателя не добрался. Лобовое стекло перед фаустом повредилось, появилось что-то похожее на пятно, откуда в стороны расходились сетки трещин. Коллега решил не испытывать удачу и сделал маневр на три секунды раньше, чем следовало, вывернуть руль, стабилизировать машину. С последним не удалось, скорости были разными, как и многое другое, например, весовые категории и мощность. Машина Фауста снова круто нула, но в последний момент Норинсон поддал газу и зацепил передок, отчего авто ввильнуло, и Фауст оказался бок о бок с монстром. О, вот сейчас нам конец! воскликнул он, но Ии не был с ним согласен. Подсветилась вторая кнопка стеклоприёмника. Стекло со стороны машины Джеффа опустилось, оба оказались рядом, дверь к двери. Разве что придурок был чуть выше. Фауст услышал чёткий голос Реглуса: "Стреляй!"